Глава тридцать первая. Время неумолимо утекало, как вода сквозь пальцы. Доминик прикинул в уме, сколько дней осталось для безопасного возвращения. Выходило не больше пары недель. И как он упустил такой вариант развития событий? Был уверен, что все просчитал, предусмотрел, но вмешался неучтенный фактор. А точнее, возвращение в столицу принца Эдварда. Этого родственника, старший брат король Руперт V, всерьез опасался, ведь, несмотря на нечистую в глазах жителей Алираса силу, младший принц был весьма популярен у подданных. Учитывая, что Эдвард стоит в очереди на трон за пока бездетным Нейтаном, родителю наследного принца было из-за чего волноваться. Поэтому Руперт не нашел ничего лучшего, как обманом взять с пятнадцатилетнего брата вассальную клятву, а затем буквально выслать едва оперившегося принца на задворке королевства. Можно сказать, сам своими руками создал себе врага. Был бы поумнее, получил бы доброго друга и соратника. Впрочем, ему, Доминику, разлад между братьями только на руку. Был. А теперь единственный некромак, равный по силе королю Уденга, уже целых две недели находится под одной крышей с фавориткой племянника. И не просто болтается где-то поблизости, а, как доносят верные соглядатые, обучает ее. «Чему?» — спрашивается. Впрочем, понятно и так, чему и зачем. Ведь временная переселенка — настоящая невежда. Там початый край, вспаханное поле, не встать как надо не умеет, не сесть. Но его напрягает не сам факт обучения, а личность ментора. Почему Руперт не привлёк какую-нибудь гувернантку или учителя? В роли преподавателя этикета и прочих необходимых знатной девушке знаний те были бы намного уместнее, чем младший брат. Его величество почувствовал, как откуда-то изнутри к сердцу поднимается холодок. «Неужели Руперт пойдёт на такое?» Никромак не заменим только в одном случае, если Альрасцы настолько сошли с ума, что вознамерились лишить его девочку магии, превратить ее в послушную медленно угасающую куклу. Об этом думать не хотелось, но в добрые намерения короля Альраса Доминик никогда не верил. Однако еще не все потеряно. Во-первых, времени прошло слишком мало. Принц просто не успел бы вытянуть столько, чтобы процесс стал необратим. Во-вторых, по крайней мере до того, как он, король Уденга, не нанесет оговоренный при заключении договора визит, Руперт лично будет защищать жизнь Алираме. Он магически подтвердил свое обязательство ровно через шесть месяцев после свадьбы предъявить дочь отцу «живую, здоровую и довольную жизнью». В противном случае Алиразы ждут тяжелые времена. Доминик выдохнул сквозь сжатые зубы. Воевать с государством некромагов? Руперт не настолько идиот, а вот его супруга. Насчет дальнейшей судьбы дочери отец не обольщался. Правящему дому принцесса нужна только для того, чтобы наложить руки на соседнее королевство. Собственно, правитель Уденга и сам грешен. Согласился передать свою девочку в правящую семью Алираса с той же самой целью — присоединить к своему государству новые земли и подданных. Пусть Руперт недооценивает сообразительность Доминика и думает, что его переиграл. А он, король Уденга, потихоньку плетет свою сеть, подготавливая все, чтобы перехватить инициативу, сохранить дочь живой, здоровой и... «Всевидящий, помоги». Союз принца и принцессы, пусть и по искаженным законам Алираса, состоялся. Брак консумирован. Оба правителя сделали первый ход. Партия началась. Как только завертелось дело со сватовством, король Уденга сразу раскусил план Руперта и не сомневался, что тот соберет на бракосочетание сына максимально возможное количество знатных зрителей. Ему нужно продемонстрировать миру, насколько правящий дом Альраса рад принять в семью принцессу Алирами. И, разумеется, отсутствие принца Эдварда было бы плохим знаком, поэтому тому пришлось бы приехать, хотел он этого или нет. Но Доминик думал, что младший появится только на обряде, а потом сразу же уберется на свой остров. Кратковременный визит опального принца не помешал бы планам правителя, ведь Эдвард просто не успел бы рассмотреть чужую душу в теле Алирами. А теперь с каждым днем возрастает опасность, что младшее высочество проявит интерес к заместительнице принцессы. Никак мужчина к женщине нет. Судя по докладам о предпочтениях Эдварда, Алирами совершенно не в его вкусе. И потом... Она фаворитка племянника, то есть женщина несвободная, а второй наследник в таких вопросах удивительно щепетилен. Даже странно, как у одних и тех же родителей получились настолько разные сыновья. Проблема кроется в другом. Эдвард может проявить к принцессе, скажем так, профессиональный интерес – Если так каким-то образом умудрится себя выдать, такой сильный маг непременно обратит внимание на несоответствие возраста тела и ауры. А временная подселенка почти неизбежно так или иначе себя выдаст. За сколько-то часов, сколько они проводят ежедневно, бок о бок, как жаль, что не вышло найти более подходящую по всем параметрам и намерянку. Натурально, схватили первую, которая попалась под руку чем меньше различий, тем полнее и глубже замещение, а тут существенная разница во внешности в возрасте и вдобавок у иномерянки неожиданно обнаружилась стихийная магия которой в помине не было у настоящей принцессы а теперь доминик вынужден решать сложную задачу как с наименьшими потерями переместить души обратно прежде чем обман станет невозможным ваше величество В дверь поскребся советник, дождался приглашения, проскользнул в кабинет. Затем чопорно поклонился и замер, всем видом демонстрируя нетерпение. «Что там?» — насторожился король. «Вестник из Альраса», — многозначительно бросил герцог. «Не томи!» «Наследник выбрал невесту. Это Амели де Монтарье. Завтра брачный обряд». «Значит герцогиня». «Впрочем, какая нам разница? Что-нибудь еще, Салье? Как там наша фаворитка?» «Ее высочество сегодня провела весь день в одиночестве. Так, полагаю, завтра ей тоже не удастся пересечься с принцем Эдвардом. Сначала обряд, потом пир, ну и брачная ночь. И? Продолжай. Ты же пришел ко мне неочевидные факты пересказывать», — поощрил его Доминик. «Завтрашняя ночь — идеальное время, чтобы вернуть принцессу. Всем будет не до фаворитки. Там охранок больше, чем шерсти на собаке», — возразил король. «Как ты себе это представляешь? Умыкнуть девушку из напичканного артефактами и магами дворца. Куда еще надо сначала так проникнуть, чтобы не переполошить всю стражу? И всевидящий с ними, с охранками. Там неподалеку магистр некромагии» не считая уловителя темной силы в покоях их величеств. Стоит мне применить силу, и принц с артефактом непременно это почувствует». «Один раз же получилось», — возразил Салье. «Вспомните, Ваше Величество, это тоже была брачная ночь». Тогда Эдвард убрался из дворца сразу после представления в храме, напомнил Доминик, а сейчас он будет занят консумацией собственного брака. — улыбнулся советник. — Их величество, полагаю, тоже не у себя ночку проведут, а пересидят где-нибудь поблизости от апартаментов сына. Но даже если я ошибаюсь и король решит подождать новостей в своей спальне или кабинете, уверяю вас, ваше величество, уловитель последнее, зачем он станет наблюдать. — Хм, — призадумался Доминик. «А ведь если артефакт сработает, то всплеск некромагии могут списать на нервы младшего принца». «Любой бы так подумал», — поддержал Салье. «Все знают, что их высочество вступают в брак отнюдь недобровольно. И если наследник привык подчиняться, то для принца Эдварда принуждение равно лишению дара. Конечно, он вне себя от ярости. Полагаю, лишь клятва на крови не дает ему проявить неповиновение». «А если...» — задумчиво продолжил король. младший его высочество случайно заметит всплеск темной силы, он почти наверняка подумает на нашу девочку. Решит, что она ревнует Нейтана, вот и...» «Салье, ты прав. Завтрашняя ночь нам подходит. Но ты забыл. Мало поменять души местами. Нам нужно забрать мою дочь домой. И как это осуществить?» «Допустим, принцесса будет одна в своих покоях, но за дверью наверняка дежурит не только служанка, но и пара, а то и тройка стражей с магическим даром. Никто не позволит принцессе выйти ночью на улицу, а во дворец портал не открыть». «Потайной ход и лаборатория», — напомнил советник. «Вы совершенно правы, фаворитку на ночь запрут». «Нам нужно как-то предупредить ее высочество, чтобы она не ложилась спать, а отослала служанку, приказав до утра не беспокоить. Дескать, принц сегодня с другой, я ревную, я в печали. И когда горничная уйдет, принцессе надо будет по тайным ходам перейти в лабораторию». «Точно, по тайной ход. Но зачем лаборатория? Не проще ли просто выйти из дворца? Не проще. Там тоже наставят стражи». А лаборатория надежно закрыта от поисковой магии и заэкранирована так, что ни малейшей эманации не просочится. И если принцесса спустится туда, то она сможет активировать портал и самостоятельно вернуться домой. Алирами смогла бы открыть портал, да, но сейчас в теле моей дочери бестолковая и номерянка, мрачно произнес Доминик. Принц-некромак, скорее всего, уже вытянул из нее изрядную часть силы, и чтобы переход состоялся, сначала придется поменять женщин местами. А прежде как-то натолкнуть переселенку на мысль отправиться на прогулку по потайному ходу. Как вариант, попробовать передать принцессе весточку через одного из наших людей. Правда, потом им придется пожертвовать, чтобы Руперт V не смог выбить из него признание. — предложил герцог. «Хорошо, Салье, я принял к сведению», — ответил ему Доминик. «Полагаю, у нас есть пара часов на принятие решения и примерно половина дня, чтобы это решение притворить в жизнь. Надо усилить меры безопасности, но так, чтобы этого не заметили шпионы Руперта. Ты уверен, что мы знаем о каждом?» «Уверен». «Пригласи ко мне главного дознавателя». «Его первосвященство и королевского инквизитора», — помолчав, произнес король. «Разумеется, ты тоже присутствуешь, скажем, через полчаса в охотничьем кабинете». Советник молча поклонился и вышел. А Доминик на несколько мгновений прикрыл глаза, потом встал и снова приблизился к окну. «Шпионы — это хорошо», — Но доверять информацию такой важности живому человеку? У каждого есть слабость. Дети, возлюбленные, родители. Нет-нет, это слишком ненадежно. Он не может рисковать дочерью. Особенно теперь, когда до исполнения задуманного осталось всего ничего. А вот нежить не имеет сердечных привязанностей, зато дорожит своим псевдосуществованием и не способна предать своего Создателя. Вот. Лучше всего отловить какой-нибудь призрак, подчинить его, влить каплю темной силы, чтобы привязать его к себе и отправить к временной переселенке. А чтобы старался не за страх, а за совесть, пообещать выполнить то самое, незавершенное при жизни дело, которое до сих пор держит его в мире живых, не позволяя обрести покой». Тем более, что подселенке понадобится проводник, который не только найдет и покажет ей вход в потайной лабиринт, но и проводит к лаборатории. Иначе глупая иномерянка все им испортит. Не дай всевидящей, пока девчонка ищет направление, она рискует десять раз вляпаться в неприятности или повредить тело аллерами. Да, привлечь нежить — лучшее решение. В идеале. Не посылать его отсюда, а найти кого-то на месте. Призрак или дух, который болтается по королевскому дворцу и знает все ходы и помещения. Пожалуй, этим я и займусь. Сразу по завершении совета. Пробормотал себе поднос Доминик. И крикнул. «Ален, немедленно подай мне камзол и распорядись, чтобы через пятнадцать минут в охотничий кабинет подали напитки с закусками». Совещались недолго. Высшие чины королевства, единственные кроме него самого и принцессы, кто был в курсе как самой подмены, так и ее причины, бодро отчитались по проделанной работе. Затем получили новые задания и разошлись готовиться к судьбоносным событиям. Магии потребуется много. Чтобы обмены и изъятия прошли без неприятных сюрпризов, понадобится к мощи архимага прибавить силу нескольких магистров. И все равно Высшим придется выложиться по полной, а с защитой королевства пару дней прекрасно справится маги рангом пониже. Тем более, что если все пройдет так, как задумывается, то Руперт V далеко не сразу поймет, куда подевалась фаворитка его наследника. Высшие успеют восстановить силы. И король, кивнув сам себе, отправился к дочери. Принцесса жила в отдельной, тщательно охраняемой и скрытой от большинства посторонних глаз части дворца. Алирами, я войду. Прежде чем толкнуть дверь, отец проверил состояние охранных заклинаний, активно ли? И голосом предупредил девушку о своем появлении. Конечно, я тебя ждала, отозвалась принцесса, и Доминик шагнул через порог. Встроенная темноволосая женщина лет 35 присела в почтительном приветствии. Доминик невольно поежился. Прошел целый месяц, но он до сих пор не привык к внешности незнакомки. Умом понимал, что за ней скрывается единственная наследница, но сердце каждый раз неприятно ёкало. И что-то не совсем уместное отзывалось в душе. И намерянка была хороша, и его разум разрывался на части. Скорее бы вернуть все на место. Никаких нервов не хватает уже, мелькнуло в голове у короля. Есть новости? живо поинтересовалась дочь. Есть. Наследник сделал выбор. Это герцогиня. Завтра обряд, а затем брачная ночь. Алирами молча искривила губы в презрительной гримасе. Завтрашняя ночь, дочка, будет решающей продолжил родитель. «Я поменяю вас местами и, наконец-то, целиком заберу тебя домой. Пусть, Руперт с Нейтаном волосы на голове рвут и прощаются с королевством». «Ох, скорее бы! Я так устала чувствовать себя старой и выглядеть едва не твоей папа-ровесницей». Доминика кинул дочь скептическим взглядом. Девочка явно преувеличивает. И намерянка, конечно, намного ее старше, Но до возраста короля ей далеко. Красивая и еще молодая женщина, хоть себе оставляй. А что будет с ней? Словно подслушав мысли отца, принцесса ткнула пальцем себе в грудь. Ты оставишь эту Нейтану вместо меня или отправишь ее домой. Там очень холодно, ты знаешь? За те пять минут, пока меня не перебросило домой, я думала, что замерзну насмерть. Странный мир. «А ты как думаешь?» — поинтересовался Доминик. Не то чтобы ему было важно мнение дочери, но все равно ознакомиться с ним не помешает. Тем более, что пока он выслушивает мнение Алерами, глядишь, и сам наконец-то остановится на каком-то варианте. До сих пор не придумал, как поступить со случайно попавшим им в руки временным сосудом. «Бросить в Алерасе? Нет, это не лучшее решение». Несомненно, Руперт быстро обнаружит и намерянку, и также быстро выяснит, откуда у этого подарка растут ноги, а ему, Доминику, выгоднее, чтобы король Альраса подольше пребывал в неведении, куда исчезла фаворитка. Значит, из дворца женщину придется забирать, но куда? Лучше, конечно, забросить ее обратно в тот холодный мир, откуда забрали, но на это потребуется столько силы. А они и так выложатся по полной, меняя душе местами и выдергивая уже ставшую самой собой аллерами. Один из вариантов оставить и номерянку вуденга нравился ему больше всех. Во-первых, не придется тратить магию на межмировые или межгосударственные перемещения. ее, конечно сэкономим, но зато в будущем рискуем приобрести новые проблемы. Рано или поздно кто-нибудь заинтересуется, откуда родом эта женщина. И если правда выплывет наружу, в общем, лучше не рисковать. А во-вторых, идея оставить женщину себе, правда, он пока не решил в качестве кого, нравилось ему все больше и больше. Останавливало одно — придется заново привыкать, что за этим обликом больше не аллерами. Да и дочери может не понравиться, что отец проявляет внимание к телу, в котором она жила четыре недели. «Я не знаю еще», — ответил он после довольно продолжительной паузы. «Скорее всего, ее надо упокоить», — припечатала принцесса. «Внежить? Всевидящий упаси!» — ужаснулась Алирами. «Она мне за это время до смерти надоела. Ты хочешь, чтобы я до конца своей жизни продолжала любоваться на это лицо? Нет-нет, никакой нежити. Упокоить и развеять, чтобы от нее даже следа не осталось». Что и следовало доказать. Девочка ясно дала понять, она не потерпит, чтобы рядом с ней продолжал находиться временный сосуд. Что ж, это меняет все. Спокойствие дочки для отца важнее чужой женщины. И намерянка — это всего лишь его прихоть, обычный мужской интерес к необычной женщине. Он быстро пройдет. стоит убрать туз глаз подальше. А дочь — будущее у Денга. Ради этого все и затевалось, и рисковать всем ради мимолетного увлечения он не имеет ни права, ни желания. Как ни жаль, проще всего после переноса душ прямо во дворце Альраса лишить и намерянку жизни, а прах развеять чтобы Руперт не смог найти ни малейшей зацепки. «Так и поступим», — кивнул он Алирами. «Сразу, как ты вся вернешься домой». «Пообедаем мы вместе», — предложила принцесса и улыбнулась. А у него от улыбки на лице и на мирянке снова по телу мурашки побежали. «Нет, у меня полно забот. Некогда. Вот вернешься, тогда и пообедаем». Хочу сидеть за столом и видеть перед собой родную дочь, а не вот это вот все. Да, правильно. Я не подумала. Что ж, тогда до вечера, до завтрашней ночи, не раньше. Мне придется сходить теневой тропой валь рас. Нужно во дворце найти нежить или, в идеале, призрак, дух. Без помощника не обойтись, ведь кто-то должен внушить твоей заместительнице идею уйти подальше от охраны дворца. Она должна выйти наружу, но там полно стражей. Есть подходящее помещение внутри, но сама она его ни за что не найдет, поэтому и требуется помощник. Когда я была в Алирасе, то заприметила во дворце сгусток скопления протоплазмы, задумчиво произнесла Алирами: Видимо, старинный дух увидеть ни разу не смогла, он не проявлялся но ощущала присутствие почти постоянно. Думаю, ты, архимаг некромагии, сможешь не только его найти, но и внушить, что он должен сделать. А если дашь ему каплю силы, то дух не посмеет тебя слушаться. Конечно, дочка. Именно это я и сделаю. Значит, у Руперта под носом обитает старинный дух. Прекрасная новость. Отдыхай. Завтра тебя ждет трудная ночь. А я, пожалуй, прямо сейчас тайно навещу дорогого соседа.